Золотое перо. Не знаю, что тут больше сказалось, обстоятельства ли, а может быть, что-то врожденное, но никогда, ни в каком коллективе я не могла существовать. Группа более чем из трех человек вызывала мгновенную агрессию вместе со страхом. Все, что следовало делать сообща, отторгалось. А уж участвовать в общественной, как это называлось, жизни, что-то организовывать, кого-то сплачивать, и в голову не приходило. Со всех собраний, на которых пришлось присутствовать, я смывалась примерно с середины. А томиться начинала уже перед началом, подгадывая, как бы так сесть, чтобы мое исчезновение не бросалось в глаза. Ну и, соответственно, получала, меня не любили, и я это чувствовала. И не кто-то конкретный, а именно коллектив. Так было в школе, в институте и на службе, куда я поступила после его окончания. Собственно, службы это вряд ли можно было назвать. Моя деятельность в советской культуре, газете ЦК КПСС, хотя я числилась сотрудником отдела с определенной тематикой, определенными обязательствами, сосредоточилась исключительно на писании собственных материалов. Про все. Стол, предназначенный мне в редакции, как правило, пустовал, что, естественно, не вызывало восторгов начальницы Она, надо отдать ей должное, довольно долго терпела, но в итоге своим ослушанием я таки вывел ее из себя. И вправду возмутительно. В отличие от других, я исчезала с рабочего места не на 20 скажем, минут, не на час даже, чтобы, к примеру, слетать в гастроном-булочную парикмахерскую, а на полный рабочий день. Хотя утром являлась вовремя и даже ранее положенного, ставила сумку на стол как доказательство своего присутствия, и все, и с концами до вечера. А что особенно, видимо, уязвляло, ни тени раскаяния во мне не прочитывалось. Не то что оправдываться, лишнюю фразу тяжело было вымолвить, настолько я чувствовала себя уставшей за проведённый вне редакции день. Дело в том, что не писать от руки, ни стучать на машинке я не могла ни в чём присутствия. Поэтому, чтобы самовыражаться, Старемглав бежала к себе на Новолесную, а советская культура размещалась на Новослободской. Удобно, рядом. Газету воспринимала в связи лишь со своими публикациями. Понятно, что бесконечно так продолжаться не могло. Меня вызвал главный редактор, в то время был Романов, до того возглавлявший комитет по кинематографии, к либерализму, как киношники убедились, не склонный, и отрубил, мол, либо-либо. То бишь, если хотите быть в штате с гарантированной зарплатой, извольте следовать правилам рабочего распорядка. Если нет, пожалуйте на вольные хлеба. «Останьтесь, где у нас, в золотых перьях». И улыбнулся. У него это получалось с трудом, но уж как мог. Для меня, собственно, ничего не изменилось. Как и прежде, я носилась из Машбюро в секретариат, к редакторам отделов и к выпускающим номер, бдя поэтапно прохождение своих текстов и, признаться, не доверяя никому. Психология хозяина-единоличника, пусть с мелким, но собственным производством, отвечала моему, как теперь понимаю, буржуазному нутру. Призывы к всеобщему энтузиазму, глобальным задачам, требующим бескорыстия, как-то не воодушевляли. Сознательного сопротивления во мне не было, но я отказалась, еще будучи подневольной штатной кобылкой, ответить на почин, чтобы лучшие люди страны, представляющие гегемон, обнародовали как мать и как женщина свою точку зрения по тому или иному вопросу, подписывая свои фамилии, то, что за них сочинили журналисты. Романов это правило давно бытующее узаконил и даже установил норму выработки в соотношении «один материал авторский, два пишутся за кого-то». То был редчайший случай, когда я на общередакционном собрании встала, сказав, что даже в коробке конфет бумажка вкладывается, укладчица номер такая-то. Но опять же, выплеск мой не стремлением к правде был вызван, а уважением к ремеслу. Я, пожалуй, что любила это дело, вне зависимости от отношения ко мне коллег. отношение как мне представлялось, и не было. Откуда, с чего им было развиться? Влетая в кабинеты, схватив гранки, алчно впиваясь в них, я удерживала в памяти разве что как кого звать и все. Но, как выяснилось, ошибалась. Позиция обнаруживается и при отсутствии вроде бы таковой. Отношения, мнения формируются и вне личных контактов так что я ни про кого ничего в редакции не знала, вовсе не означало это, что не знали и не изучали меня. Шли годы, в советской культуре сменились все главные редакторы, но секретарши при них оставались все те же. И, ожидая в приемной, с ними я сблизилась. Тамара, Люда, блондинка, брюнетка меня чаем поили и в благоволение иной раз. Вне очереди запускали в начальственный кабинет. Там, как всегда, по-быстрому, отбить сокращаемые куски, а не вышло, и ладно. Вот так дожила до событий, уже много раз описанных, но, мне кажется, еще не осмысленных. И я пока не отважусь. Смею сказать только лишь о себе. Увы, ничего хорошего. В августе 91-го года меня, снова зачисленный в штат, уже в качестве обозревателя полагался отпуск, который я проводила на даче под Москвой. В тот самый день, 21 в 6 утра, позвонил приятель, и мы, да, услышали «Лебединое озеро», после чего выскочили на машине к Минскому шоссе и увидели танки, движущиеся к столице. Естественно, как и большинство, торчали у Белого дома, волнуясь переживая. «Об этом достаточно говорено, ничего нового сообщить не могу». Разве что, на мой взгляд, в очевидной опасности проще и консолидироваться, и чувствовать себя порядочным человеком, а вот когда уже ясно, кто победил, случаются неожиданности, не только с окружающими, но и с тобой. Ситуация, когда честные, благородные по одну сторону баррикад, а по другой отпетые злодеи, не всегда однозначна. Все вроде бы ясно, но вдруг возникает чувство неловкости и растет, а потом настигает стыд. И хотя время прошло, но не получается от него отделаться. Так случилось со мной. Не потому, разумеется, что ни к тем примкнула ни к пучистым же, но оказаться в толпе, преследуемой, гонимой, это одно, а возбуждённой, жаждущей крови, низвергнутых, совсем другое. Что было, как бы было, не знаю, нет охоты гадать. Но трагедия за три дня в фарс обратилась, может быть, нами заслуженной. Хотя кто ж мог тогда знать, что форусский узник, олицетворяющий в тот момент демократию, свободу, сам все и спровоцировал. И приказ об аресте членов ГКЧП своих товарищей он отдал, а не Ельцин. Ну, всех надул, и себя тоже. А я, помню, примчалась в те эпохальные, казалось, дни в редакцию «Советской культуры», официально числяясь в отпуске. Зачем, спрашивается. Но серчишка забилась увидев, что на стоянке полно машин. Опоздала. Один ракурс, ликующий победы за нами, и другой в тот момент неотчетливый. Ну, а где же, дура, ты? В Годите ясно никто не работал, и на улицах праздник шел, шибали памятники с постаментов. Мне их было и тогда не жалко, не жалко и теперь. Не в этом дело, а в податливой, жалкой гнусности, энтузиазму разрушения не соображая и не считая нужным соображать, ради чего... Не работали, но и в комнатах, и в коридорах народу набилось не протолкнуться. Тут я сообразила, как без связи, симпатии, за кофе в курилке наработанных может вдруг сделаться неуютно. Меня, правда, не сторонились, ничья, но и не чужая, не опасная. За долгие годы уж в одном точно могли раскусить. Карьеру не делала и не делаю. Поэтому моего присутствия не стеснялись, обсуждая то один план, то другой. Ну, что я отметилась, так сказать, и отправилась в Освояси, без особых подозрений, в такого рода вопросах и до того обходились без меня, но ошиблась. Мне тоже нашлась роль, и, можно сказать, ключевая, в то, что была определена тому, кто остался навсегда в истории человечества и повесился в Гефсиманском саду. Предложение я выслушала, не удивившись. Верно накапливалась исподволь, что когда-нибудь коллектив достанет и меня. Час настал. Мне, именно мне, вменялось сообщить главному редактору просьбу, прошение, что ли, от кого, от подданных, чтобы он сам добровольно подписал отречение, то бишь заявление об уходе с поста. Хороший мужик, я услышала, но понять должен, ведь он из бывших, он цековец. Не хочется грубо, и ты тут должна деликатность проявить. Газета, вот что самое важное, и для него тоже. Тут нажми, взови к лучшим чувствам, без смены руководства мы все пропадем. И с улыбкой точь-в-точь, точь, как когда-то Романов, ну, ты справишься, ты найдешь слова, как-никак, золотое перо. Собрание общередакционное было назначено на десять утра, а уже в девять я сидела в приемной, обжигаясь с чаем, предложена мне Тамарой, как бы обдумывая предстоящую речь, а на самом деле пребывая, о деревне вине, в полной тупости. Хороший мужик ни душевно, ни внешне не пробуждал моего интереса, и, встретившись на улице, я бы, пожалуй, его не признала. У него в кабинете не смотрело ему в лицо, а только в текст, где его карандаш гулял, строчки абзацев абзацева Марве. Если с его стороны оттенок покровительства и просачивался, то скрипучий голос, хмыканье мешали мне это уловить. Да и знала я такой породы людей, такую вылочку, когда все эмоции, если не уничтожены, то настолько обузданы, что, кажется, их нет вообще. С Тамарой, Людой, Верой из Машбюро… У меня было общего больше, чем с ним, уезжающим обедать в ЦК, хотя в газете два буфета имелось, да бар для чилюди. Но в ЦК лучше, конечно, кормили. Да и что там, хотя коллектив здешний я не вросла, но за 20 лет жилась с этим зданием мрачноватым и с остановкой троллейбуса, с деревьями в проходном дворе, и, будучи консервативной в привычках, поняла, что этим всем дорожу и своим местом здесь, куда пришла со студенческой скамьи. Такие мои не то чтобы мысли, а настроения, скорее оборвал вскрик Тамары. Ой, в аварию попал, в служебной-то машине, оказывается, сам сел за руль и врезался. Позвонил, что опаздывает к собранию, но чтобы ждали. И ждали, когда вошел в кепке в топорщившемся плаще, я его не узнала. Взмокший, красный. Меня подтолкнули следом за ним в кабинет. Нас было четверо делегированных, но говорить предстояло мне. «Сидеть или встать? Вот что меня занимало». И тут он взглянул затравленно, учуяв верно, как зверь, с чем мы пришли. «Погодите», — пробормотал, — «тут, знаете, сдачи еще выселяют, к вечеру надо освободить. Не знаю, за что хвататься», — помолчал. «И как сказать, объяснить внучке?» Все молчали, потупившись, но мне некуда было отступать. Я обещала взять на себя обязательства и отчеканила все, как по писанному. Он сказал, «Понял, дайте подумать». «Увидимся на собрании», верно, собрался уже народ. Конференц-зал гудел, только места, где начальство обычно рассаживалось, оставались пустыми. Вошли разом, с троем, хороший мужик впереди. Объявили повестку дня, обсуждался вопрос за вопросом, как ни в чем не бывало. Президиум и аудитория, будто сообщающиеся сосуды, обо всем, что ли, договорились, не ворошить, забыть, простить все друг другу. И не было тех трех дней в августе, вообще не было ничего». Я, это еще не осознав, почувствовала и вскипела. На собрании выступать никто меня не уполномачивал, тут уже была моя собственная инициатива, и с каждой фразой ощущала кожей, как сидящие рядом, отстраняются от меня, словно от зачумленной. Но меня понесло, и то, что с трудом выжималось в кабинете, тут как картечь вылетала, стремительно, беспощадно. Ко всем и к самой себе. А после услышала, что, видимо, заслужила. Возмущение, как человек, столь многими привилегиями пользующийся, чьи материалы забили газету да на целые полосы, смеет такую неблагодарность высказывать, без стыда у всех на глазах. Оратор сменял оратора в абсолютном единодушии, точно сговорившись. «Ну что ж», — я сказала, — «надеюсь, что не все различают, как у меня стучат зубы. В таком коллективе я не останусь», — из президиума донеслось знакомое скрипучее. «Пожалуйста, можете написать заявление об уходе, мы ваше желание удовлетворим». Вскочив, выбежав из зала, подождала немного за дверью, но вслед за мной никто не вышел. И вдруг наступило облегчение, почти эйфория. «Ничья я, снова ничья!» Сбегала по лестнице с пятого этажа ликующая идиотка. «А может быть, нет, наоборот, может быть, ведь опыт любой даром из чужих рук не дается. За него надо самому заплатить». Но занятно, чем эта история, случившаяся 10 лет назад, завершилась. Хорошего мужика в итоге отправили на пенсию, и с ним теперь беседую по телефону. Такая вот надобность возникла. Звоню из Штатов, где живу, и он скрипуче, все так же хмыкая, говорит дельно, толково то, что мне не всегда приятно, но полезно услышать. А главным редактором газеты, теперь называющейся «Культура», стал мой друг, с которым мы сдружились семьями. Люблю его, но печататься там не могу, не хочу. Почему? Затрудняюсь сказать. В это вникать как-то все еще неприятно. 2001 год.